Глава 29. Кристофер. «Сюда, мистер Хейс», — оглядывается на меня в Индии, и я вхожу за ней в лифт, располагающийся отдельно от остальных. Хотя отдельно это мягко сказано. Сейчас мы находимся в той части здания, доступ в которую есть только у определённых сотрудников, и лифтовая кабина стремительно увозит нас вниз. В обычных лифтах насчитывалось всего 10 кнопок, соответствующих наземным этажам. Здесь же имеется доступ ещё и к четырём этажам, находящимся под землёй. «Мне поручили проверить вас на наличие устройств», — сообщает Венди, когда мы выходим из лифта, который остановился на минус третьем этаже. «Устройств?» Марганов вживляют своим работникам трекеры и капсулы, поэтому полагают, что жнецы могли делать нечто похожее. Сейчас вы немного окрепли, и можно вас проверить. Предупреждаю, это неприятно». Но если внутри есть инородный предмет, его стоит удалить, чтобы в дальнейшем не возникло осложнений. Ладно. Мы проходим по коридору, который отдалённо напоминает туннель Андерсона, затем сворачиваем налево и упираемся в толстую металлическую дверь. Венди отпирает её, введя код и приложив большой палец к электронной панели. За дверью располагается помещение среднего размера, представляющее себя смесь лаборатории и оружейной, Две стены уставлены стеллажами с оружием, а по центру комнаты стоит медицинское оборудование для обследования и экстренных операций. Здесь также имеется вторая дверь, расположенная напротив первой. Видимо, попасть сюда можно не только спустившись на лифте, но и с улицы. Это наталкивает на мысль, что под зданием есть туннели. Подхожу к одному стеллажу, достаю пистолет и проверяю. Он заряжен, и это вызывает у меня улыбку. «Так запросто показываешь мне секретные места?» спрашиваю, обернувшись на Венди. «Без доступа вы даже не сможете дойти до лифта». «Ну, в этом она права». «Ты говорила с Фредом?» Перевожу я тему, вернув пистолет на место. «Мне запретили с ним видеться». «И ты снова даже не попытаешься оспорить решение Марганы? «Ради чего?» «Фред точно не будет рад меня видеть. Я врала ему. И я его не спасла. Я убила его родных. Да, это была я. Я своими руками вспорола им глотки». «Уверен, они не мучились», — говорю я, и Венди фыркает. «Можешь отрицать, Венди, но я знаю, что ты решила взять их на себя, чтобы гарантировать им безболезненную смерть. Я видел их тела и точно могу сказать, они умерли мгновенно». Она издаёт смешок. «Ладно, я понял, говорить о Фреде ты не хочешь. Но, может, хочешь что-то ему передать?» «Слова будут лишними». «Оставьте это, мистер Хейс. Прекратите лезть в мою личную жизнь. Лучше встаньте вот туда». Она указывает на свободную от стеллажей стену, и я, больше не пытаясь до неё достучаться, встаю справа от второй двери. Венди направляет на меня электрический прибор, похожий на пистолет, и нажимает на кнопку активации. Зелёный луч сканирует меня, и, когда опускается к животу, слева резко вспыхивает боль. Я ощущаю запах Гарри и, опустив голову, вижу, что в свитере образовалась дыра. Венди продолжает сканирование, просит меня повернуться к ней спиной, но больше ничего не происходит, и она откладывает свою игрушку. Стаскиваю с себя свитер и осматриваю торс. Там, где лазер выжег дыру в свитере, на коже образовалось красное пятно. «Что это такое, чёрт подери?» — резко спрашиваю я, приблизившись к ней. «Видимо, подарок от жнецов. Нужно извлечь». «И почему этим занимаешься ты, а не медики?» «А я не говорила, что сама буду извлекать устройство. Мне приказали проверить вас. Дальше вами займётся Трейси». «Ты имеешь в виду ту самую Трейси?» «Да, Моргана заинтересована в вас отчасти из-за Трейси. Она давно хотела с вами поговорить. То, что один из лидеров Морганы хочет встретиться с вами лично, — большая честь. Не делайте глупостей, мистер Хейс. Я буду прямо за той дверью». Сказав это, она выходит в первую дверь, оставляя меня одного. Но моё одиночество длится недолго. Проходит несколько секунд, и за моей спиной раздаётся щелчок. Я не спешу поворачиваться и вслушиваюсь в стук каблуков. Женщина останавливается в паре метров от меня. Антидот, который сделал Андерсон с помощью учёных Морганы, работает. Я чувствую себя лучше с каждым днём. Но я всё ещё могу слышать и видеть больше, чем другие люди. А вот в остальном я теперь слабее большинства. «Надеюсь, после окончания курса лечения моё состояние придёт в норму, и я стану таким же, каким был до НД-1». «Здравствуйте, мистер Хейс!» раздаётся знакомый голос. «Вот мы и встретились с вами снова». Развернувшись, я не верю своим глазам. «Да, эта женщина выглядит иначе, но это действительно она. Сара? Так вы узнали меня?» Она смеётся, поправляя белокурые локоны. Её голубые глаза с интересом рассматривают меня с губ, не сходит улыбка. Весь ее облик так и пышет здоровьем, деньгами и независимостью. От скромности и затюканности не осталось и следа. Передо мной стоит женщина, заправляющая судьбами империй, а никак не обиженная жизнью мать-одиночка. Как я рада! Простите, что представилась вам ненастоящим именем. Обстоятельства сами понимаете. Погоди, ты, зачем ты работала моей личной помощницей? Вы заинтересовали меня с самого начала. Мне захотелось подобраться поближе. Отец Лео Андерсона был великим учёным. Он создал нечто гениальное. Но никто не смог повторить его опыт. Ни жнецы, у которых были все его наработки, ни его сын, который, безусловно, тоже очень талантлив. Вы единственный в своём роде. Вы выжили даже после длительного приёма НД-1. Исследования показали, что это очень сильный яд, мистер Хейс. Настолько сильный, что шансов против него нет никаких. Но Лео удалось создать антидот. «Ах, это...» — она взмахивает рукой. «Мы ещё не уверены, что у нас получилось. Вы снова испытуемый, мистер Хейс. Но ваш организм восстанавливается и без помощи извне. Вы действительно уникальны. Ты не была беременна?» Зачем-то задаю я поистине нелепый вопрос. «Ответ ведь очевиден. Она просто притворялась женщиной слегка за тридцать, у которой трудности с финансами и личной жизнью». Сколько же ей лет на самом деле? Сорок? Пятьдесят? Как я мог не замечать, что её лицо настолько лощённое и словно вылепленное заново? Трейси явно делала не только подтяжку. И откуда бы у бедной помощницы взялись на это деньги? Вот я дурак. Пожалел женщину в сложном положении. Сделал доброе дело, приняв её на работу. Ага, тебя поимели, Кристофер. Нет, не была, усмехается Трейси. «У меня есть взрослая дочь, вы с ней знакомы». «Но ты сталкивалась с Генри. Неужели он не знал, кто ты такая?» «Не знал. Я обычно не общаюсь ни с кем, кроме людей Морганы». «Выходит, я исключение?» «Почему же? Теперь вы наш человек, мистер Хейс?» «И чего Морганы от меня хотят?» «Мы хотим понять, как у Вернона Андерсона получилось создать такого, как вы. Поэтому мы пошли вам навстречу и приняли ваши условия». Теперь вы сотрудничаете с нами, и я надеюсь, что сотрудничество будет плодотворным. Мы сделаем всё, чтобы вы поскорее поправились, а вы, в свою очередь, не станете препятствовать нашим исследованиям. Исследуйте, что хотите, но если вы решили воссоздать НД-2, я не стану помогать. Нам не нужна сыворотка контроля, мистер Хейс. Мы и так контролируем абсолютно всё. Самые передовые технологии в наших руках, и мы хотим пополнить наши ряды выдающимися учёными, для дальнейшего совершенствования в этой области. И если для этого нужно вырастить таких людей в лаборатории, мы пойдём на этот шаг. Вы ведь согласны? Я уже согласился. К чему дополнительные вопросы? Хочу, чтобы сотрудничество прошло максимально комфортно и плодотворно. Принуждение в таких делах приводит к обратному эффекту, поэтому я решила лично убедиться, что вы всем довольны. Может, у вас есть ещё какие-то пожелания? Пожалуй, есть. Я выдерживаю недолгую паузу. «Разрешите Венди видеться с Фредом?» «Исключено, мистер Хейс». «Почему?» «Венди — страж Моргана, им запрещено иметь личные связи. Энджи доложила мне, что Венди слишком увлеклась им. Если позволить этим двоим встречаться, то у Венди появится слабое место, а у стражей Морганы не должно быть слабостей». «Логично говоришь, Трейси. Но разве любовь поддаётся контролю? В любом случае подумай над этим». Как ты и сказала, принуждение в таких делах приводит к обратному эффекту. Я не имела в виду дела любовные, мистер Хейс. А я говорил именно об этом. Если забрать у человека объект его влечения, ситуация лишь усугубится. Но это так, информация к размышлению. Может, перейдём к делу? Ты сама будешь извлекать из меня эту штуку? Ложитесь на кушетку. Когда я устраиваюсь на узкой переносной кровати, заходит Венди. Пока Трейси подготавливает оборудование, Венди сковывает мои руки и ноги ремнями и вводит мне местное обезболивающее. Через пару минут чувствительность в районе живота пропадает. «Лучше закройте глаза», — тихо советует Венди. Ещё через несколько минут лязганий металлических приборов Трейси сообщает, что устройство извлечено и зашивает небольшой разрез. «Я пялись на окровавленную железную капсулу, которую достали из моего тела, и понять не могу». «Неужели Левингтону было недостаточно того невидимого поводка, что он на меня накинул?» «Какие функции выполняла эта штука?» Спрашиваю я у Трейси. «Это не капсула с ядом. Устройство не выглядит старым. Судя по всему, оно не только отслеживало ваше местоположение, но и анализировало физическое состояние. Детальный анализ проведут в лаборатории». «Когда он вживил мне это?» Вслух, интересуюсь я у самого себя. На самом деле Генри мог вставить в меня устройство когда угодно. Слишком много раз меня запирали и избивали до полусмерти. Но почему-то память подбрасывает лишь два варианта. Когда я лежал в больнице пять лет назад и когда меня бросили в камеру последний раз. Тогда же Левингтон и начал тестировать на мне НД-1. Логично, что он захотел вживить в меня эту штуковину. Знал ли Андерсон? Нет, не знал. Между ними было много недомолвок и вранья, К тому же под влиянием НД-2 Лео бы рассказал мне, если бы был в курсе. Теперь понятно, как Левингтон узнавал обо всех моих перемещениях. Ему даже не нужно было устанавливать прослушку в кабинете Андерсона. Но он это сделал. Чертов параноик. «Я отвезу вас обратно», — обращается ко мне Венди, расстёгивая ремни. «В течение пары часов голова может слегка кружиться, это нормально. До ужина вам лучше лежать. Разрез небольшой, шов быстро затянется». Первую неделю его нельзя мочить. Антибиотики мы вам уже подобрали. Вот, возьмите». Она отдаёт мне упаковку, подталкивает кресло-каталку, и я сажусь в него. «Не прощаемся, мистер Хейс», — улыбается мне Трейси. «Теперь мы с вами будем часто видеться. Как в старые добрые. Очень рад». Холодно бросаю я ей, затем добавляю уже мягче. «Спасибо, что позаботились об Итани». «Разумеется». Трейси делает лёгкий реверанс. Так вот откуда у Энджи эта дурацкая привычка. Можете посещать его могилу в любое время. Мы внесли ваше имя в список посетителей. Спасибо. До встречи, Трейси. Она кивает мне и Венди выкатывает кресло из комнаты. Вот уж не думал, что с самого своего появления на свет стану объектом пристального внимания сильных мира сего. И что такого особенного они нашли во мне? Хорошие физические данные? Быструю обучаемость? «Ну да, я выносливее и умнее большинства людей. Но ведь я не один такой. В мире рождаются выдающиеся личности. Некоторые из них становятся учёными или спортсменами. Неужели даже их способности проигрывают моим? И если да, то насколько? В чём же истинная причина такой заинтересованности мной, раз сама Трейси Маргана стала работать моей помощницей? И неужели Левингтон правда не знал, кто она такая на самом деле?» Сдаётся мне эти вопросы, так и останутся без ответов. И, честно говоря, знать правду уже не хочется. Хватит с меня игр. Я, наконец, освободился от жнецов и хочу жить спокойно, не ввязываясь ни в какие переделки. Если Моргана выполнит обещание не втягивать меня в неприятности, то я готов сотрудничать. И мне всё равно, какие секреты они скрывают и какие цели преследуют».